Глава двенадцатая Вот они даже не попытались узнать, кто мы такие, зачем мы приехали, сколько нас. Просто дерзко полезли в самое пекло. Привыкли тут пугать приехавших челноков и продавщиц в комках. Женя хмыкнул и показал на этого длинного типа глазами, можно ли уже бить или стоит подождать. Слава грустно вздохнул и переставил тарелку с супом на другой стол. «Хорошо, что ружье оставили Ярику. Справимся и так. За окном уже видны парни в нашей форме, которые прибывали на помощь. Не удивлюсь, если эти местные кретины сначала подошли к Ярику спросить, что и куда, а он послал ко мне и собрал остальных. Я посмотрел на Высокого, который продолжал сыпать угрозами». «Короче, сиплый», — сказал я. «Расклад теперь будет такой». Ох, как ему не понравится, что сейчас будет. «Ты чё, попутал?» — возмутился он. «Ты чё тут самый...» Он бы еще сказал, какой рукой собирается бить. Так явно это показал. Боец из него хреновый. Сначала он вытащил руку из кармана и развернулся всем корпусом. Стукнуть меня он не успел. Я привстал, без замаху ударяя ему левой по морде, а правый схватил за воротник и потянул к себе через стол, не забывая бить. Работница столовой громко завопила. Редкие посетители испуганно пялились на нас. Сиплый свернул тарелку с голубцами и опрокинул чашку чая. Горячие капли полились на меня, из-за чего я обозлился еще и добавил ему кулаком. Женя разошелся еще хлеще меня. Того, кто сидел ближе к нему и начал доставать кастет, он со всей дури врезал мордой в стол, разбив его лбом тарелку. Кастет со звоном улетел куда-то в сторону. В зале закричали еще громче. Посуда билась с отчетливым звоном. Слава стукнул своего, но парень с прыщами на лице отскочил назад и бросился к выходу. Но тут Нижегородцев сложил обе руки в замок и неожиданным мощным ударом по горбу повалил местного бандита на пол. При этом безопасник довольно крякнул. «Вот тебе!» — со злостью добавил он и добавил ногой. «Лежать!» — рявкнул Слава, доставая пистолет, и его же рукояткой приложив упавшего, чтобы было понятнее. Я хлестнул своего, который уже забыл про угрозы и вопил только... «Ну ты чё, мужик, ну ты чё? Хорош! Хорош!» Еще не хорош!» Я добавил и посмотрел в сторону. «Женя, только не грохни своего раньше времени!» Женя шумно выдохнул через нос и пнул бычка всего раз в живот. Тот скрутился калачиком. А тут и помощь пришла. «Милиция!» Лёня залетел, держа в одной руке корочку в другой ствол. «А, вы тут сами!» Следом влетели Костя с карабином и Ярик с ружьем. Ну, оружие не пригодилось. Мы стащили побитых в кучу. Леня нашел свидетелей, что эти трое сами начали. А у Кости, оказывается, были с собой наручники. Я же посмотрел на погрустневшую кассершу, которая собирала осколки, и положил ей на стойку пятьдесят долларов за ущерб. А то еще хозяин с нее высчитает. — Вот теперь-то придется оформлять, — сказал Костя и добавил шепотом: Ярик, только ствол мой унеси, его тут быть не должно. И свой тоже, а то мало ли. — Ага. Ярослав забрал карабин, поправил очки и усмехнулся. — Они ко мне подошли, говорят, кто тут пахан. А я сюда послал и за Лени избегал. — Не будем мы их оформлять, — сказал Лёня и посмотрел на побитых. «Так, покажем малость, кто есть кто, чтобы поняли». «Я всяких видел». Нижегородцев достал расческу, подошел к куску зеркала, которое висело на стене рядом с умывальником, и причесался. Ну вот такие тупые — редкость. Вы на кого наехали, шушера мелкая? Один звонок, и вас тут всех закопают». Мы хотели поговорить с ними сами, чтобы навсегда отвадить их от этого комбината. Но через несколько минут в столовую влетел младший лейтенант Вагин. Кто-то позвал участкового, увидев драку. Милиционер так торопился, что мундир напялил поверх старой майки алкоголички и забыл его застегнуть. «А, вот оно что!» Он посмотрел на скованных бандитов. «А что мне с ними делать?» «Кто вообще начал? Заявление будет?» «Тащим их в участковый пункт милиции», — официальным голосом сказал Лесников и показал свое удостоверение. «Там возьмем с них объяснение и хорош. Пострадавших нет, заявления тоже нету». «Вот же пострадавшие», — участковый показал на побитых. «Это они начали, младший лейтенант», — проговорил Леня. «И огребли». Само отделение милиции было в соседнем поселке, тут только участковый. Лёня взялся все делать сам и даже подсказывал участковому, какой следующий. «Ну да, официально паковать придурков никто не будет, ведь придется пояснять, а кто мы, собственно, такие. Но, думаю, главный разговор с местными еще впереди». «Вот всегда так», — негодовал Нижегородцев. «Как они сказали, свали, старый, мне сделать всего один звонок», — он достал мобильник. «Тут связь лучше ловит, чем у вас, так что...» Мы еще даже не успели дойти до ворот комбината, как туда приехала серая «Тойота», которая так долго мозолила нам глаза сегодня. В этот раз она привезла пассажира. Это был опухший лысый дядька в старой кожанке. Вид свирепый, бровей почти нет. На руках видны потускневшие татуировки. Что они означают, я не знал, но сидел он явно долго. «Говорю с ним сам», — передал я. «Так что можете не звонить». Парни остались у ворот. Недовольный Нижегородцев зеркал в мою сторону, держа телефон. У Тойоты стояли двое парней в кожанках. Держали они руки так, будто что-то было у них под куртками. Женя сощурился и взял ружье у Ярика. Лысый медленно шел в мою сторону. Я пошел навстречу. Я Метла представился лысый грубым низким голосом. Волк, сказал я в ответ. Думал сейчас начнет спрашивать, кто я по жизни, какая ходка, кого из воров знаю и прочее, прочее, прочее. Но Метла сразу перешел к делу. Ребят, вы моих побили. Мусарам сдали». У него, похожая отдышка. Он делал паузы после каждой реплики. «Не по понятиям это. Вратва волнуется. Приехали к нам, на наше место. К сивой паленой машете, кулаками. Что делать-то будем?» «Мы приехали сюда сопровождать уважаемых людей», спокойно сказал я. «Они комбинат поднимают, чтобы снова работал». «Об этом мы тоже поговорим». Он посматривал на меня из-под «Место это наше. Тут любой барыга должен ко мне сначала подходить. Чего вы ко мне не пошли сразу? Пришлось посылать братву, чтобы поговорили». «Ребята твои?» — произнес я. «Зашли, начали бычить сразу. А еще уважаемого человека огорчили». «Кого это?» — спросил Митла, прищурившись. Он, — я кивнул на Нижегородцева, — серьезный человек в Москве и Питере, больших людей знает, за него многие мазу тянут. А твои парни к нему подошли, выгонять начали, еще матом покрыли. Очень огорчили вы его. Разве так принято говорить с людьми? За это и предъявить можно. Вот и пообщайся с братвой. Откуда я вообще таких слов нахватался? Внешний вид безопасника мне на руку, взгляд свирепый, нос хищный, костюм дорогой, голос мощный, выглядит как влиятельный вор в законе, который крышует самых богатых бизнесменов. Метла начал с подозрением на него поглядывать. Во взгляде появлялось понимание, что наехал он на кого-то того, на кого наезжать было нельзя. что тут они сами упороли косяк, не по масти, как они говорят, Сам Нижегородцев стоял далеко, разговор слышать не мог. Но он вовремя нахмурил брови и злобно посмотрел на метлу, а потом снова достал мобилу и вытянул антенну, будто о чем-то раздумывал. «Очень он зол», — продолжал я спокойно и медленно. «Хочет людей из города звать за такое неуважение. Но я говорю, подожди, явно какое-то недопонимание, не могут местные такими беспредельщиками быть». Никогда здесь, в наших краях, такого не было. Надо поговорить сначала, чего сразу пушки доставать. Вот и ты приехал еще, метла. Я разберусь, заявил метла. Голос невозмутимый, но лоб у него начал блестеть. Времена тяжелые, сложные. Молодежь старших не уважает. Понятия не знает. Разберусь с ними. Но что касается комбината. Он посмотрел на меня. Вот сейчас у него явно в голове идут мысли, что делать дальше. Понимает, что он своей деревенской бандой комбинат не потянет. Но и отступать западло. Да и не был этот комбинат его. Он просто как собака на сене воспользовался тем, что про это место все забыли. Такое заведение — это даже уровень не Гоши или Крюкова, а кого-то посильнее. Вот и думает Метла, как выйти из ситуации. Надо бы направить его думы в верное русло. «Короче, я замолвлю словечко перед ним», — сказал я. «Явно это молодые косяку пароли, даже не посмотрели, на кого бычат. Вот рога и мы обломали, тут мы в своем праве. Могли вообще того». «Я им сам добавлю», — с воодушевлением произнес Метла. Как их мент отпустят, такое устрою, не забудут. А что комбинат, хорошо, что работать будет. А то тут нищие все, поселок помирает без него, а ведь почти городом стал. Вот и договорились, Метла. Если кто еще полезет, он посмотрел на меня. Можешь сказать, что Метлу знаешь. Мы тут сами справимся, Метла жестко сказал я сами охраняем сами защищаем а люди свой серьезный бизнес делают нельзя им мешать у каждого свой кусок который он осилить сможет вот именно метла кивнул приятно поговорить с умным человеком волк я сам разберусь с этим беспределом так и передай он свалил уехал на тойоте поругиваясь на своих торпед Короче, надо где-то на КПП повесить его фотку и фотки его бандитов, чтобы сразу прогоняли. Но местный авторитет съехал, ведь решил, что напал на кого-то, кто оказался намного выше его по положению в сложной криминальной иерархии и еще легко отделался. Так что пока отбились, но первое время придется такое делать чаще. Ведь сюда может прийти не кто-то вроде местных банд, а более серьезный, которого злобным видом не напугать. Нижегородцев сразу решил продолжить наш прерванный диалог. Мы отошли на территорию и уселись в сохранившейся зеленой беседке, где раньше курили рабочие. «Неплохо, господин Волков», — сказал Нижегородцев, закуривая. «Бандиты мелкие, но вы разобрались с ними быстро, без нашей помощи». «А если придет сам Крюков? Я о нем наслышан. С ним мне уже доводилось говорить, совсем недавно. Я даже смог его убедить в одном вопросе». «Хм...» Он затянулся и выпустил дым. «Знаете, господин Волков, мы же полагаемся не только на вас. Тех, кто хочет нам помешать, очень много». Это далеко не колхозные алкаши, которым водка и наркота мозги выжгла. Это я понимаю. Этот комбинат — серьезный кусок. Если он будет работать, он принесет хорошие деньги всем, кто с ним связан. Нижегородцев достал мобилку, будто хотел поговорить, но убрал в карман. Это я тоже понимаю. На нас будут наезжать многие. «Банки, конкуренты, менты и другие лица, которые сидят в Москве и хотят заработать все деньги мира за наш счет». Он стряхнул пепел и облокотился на стенку беседки. «Но я знаю, что вы то же самое говорили Цверехову. Он мне об этом передал». «Ага. Но эта битва там, в столице», — он показал на запад. «Парадокс, но деньги, которые зарабатывают здесь, крутятся там. И там наибольшая опасность. Все эти дочки, схемы, захваты собственности — все это будет там. Буду говорить на чистоту». Нижегородцев отбросил тлеющую сигарету в пустую урну. Со стороны корпуса разнесся смех. Это главный инженер травил анекдоты. «Кто-то захочет брать под восстановление комбината огромные кредиты, а потом будет сбегать с ними», — продолжил безопасник. «Кто-то захочет выбить субсидию у государства, которое заберет себе в карман. Кто-то решит продавать продукцию якобы за бесценок в Китай, а разницу будет забирать себе. Кто-то снова решит его обанкротить. Там будет настоящее месиво». «Здесь тоже будет непросто», — сказал я. Нижегородцев присмотрелся ко мне. «Именно. И пока мы отбиваемся там, мы не можем допускать, чтобы какой-то метла, Крюков, Осина или Захар, или как тут еще зовут ваших местных царьков, мы не можем допустить, чтобы они обосрали нам здесь всю малину своими понтами». Голос стал грубее. Безопасник говорил более неформально, щелкая зажигалкой. «Пока тут был метла, потом придет кто-то покруче, особенно когда комбинат заработает. А мы далеко. Многие в Москве забывают, откуда берутся все эти деньги. Но весь этот ручеек может легко перекрыть какая-нибудь банда колхозных амбалов всего за один визит. А мы же далеко». И сколько такого было, что всего одна банда отморозков лишала нас денег. А мы не можем быть везде одновременно. И мы не знаем, кто здесь есть кто. И тем более, мы не можем связываться с бандитами. Это очень ненадежный союзник. Тем более, братва потребуют свою долю. Слишком это непредсказуемо. «Поэтому вы набираете основную охрану на местах», — заключил я. Только тех, кто надежный, Нижегородцев встал и отряхнул брюки. Иногда даже набираем людей сами, хотя это сложнее. Я согласен с вами работать, господин Волков. Но есть несколько предварительных условий. Слушаю. Через четыре недели я жду по факсу полный охранный план объекта. Сколько людей на смене, сколько стволов, где какие посты... Где будут камеры, пожарка и сигналка? Что с пропусками? Где будут жить ваши люди после смен? Где будут замки, у кого ключи? Понятно. Нужен очень подробный план. За две недели мы с вами обязаны его согласовать, или договора не будет. Если все хорошо, мы заключаем контракт на один год». Он задумался о чем-то, потом продолжил. После заключения договора вы отправляете своих людей сюда. Чуть позже мы присылаем своих специалистов. К весне производство возобновится малыми объемами. Тогда комбинат станет бельмом на глазу для многих, но это наша с вами задача, чтобы он продолжил работать и дальше. Так что вы готовьтесь к этому дню, а мы смотрим, насколько это все оправдает себя. «Если оправдает, в безопасность пойдут совсем другие деньги. Намного больше, а у нас хорошо платят тем, кто оправдывает доверие. Ну, а если не оправдает, пока затраты относительно небольшие, теряем мало». «Все понятно», — сказал я. «В основном с вами будет работать Терехов, обычно он работает на местах». И тот, кого назначат управляющим. Но если будут вопросы, касающиеся безопасности, которые вы не сможете решить, так как это не ваш уровень, — он задумался. Так, тут надо подумать. Вернулись в город, когда почти стемнело. Коммерсанты были в приподнятом настроении, инженер с помощниками тоже. Решили работать с комбинатом а пока все зарывались в бумаги и договоры. Сейчас наделают десятки юридических лиц и поехали. Еще в машине Нижегородцев что-то шепнул Терехову. Тот кивнул и достал из своего портфеля черную коробку. «Это ваш бонус за хорошую работу, Максим Михайлович», сказал Терехов. «Звоните нам в любое время, но не забывайте о часовых поясах», он засмеялся. Мы тоже постараемся не забывать. На плотной картонной коробке никаких надписей не было. Внутри лежал сотовый телефон и зарядка с большим блоком питания. Я взял трубку с маленькой антенной. Трубка совсем легкая, а антенна выдвижная. Nokia 2110?» — спросил я, хотя знал эту штуковину. «Еще тогда, в мою первую жизнь, я видел этот телефон в журнале, но он казался мне какой-то несбыточной мечтой. А первый мой сотовый появился значительно позже. Легче, чем все эти трубы, с которыми все ходили сейчас. Есть записная книжка, калькулятор и будильник. И даже мелодия, та самая Нокиевская, уже была на нем». «Только не забудьте сделать разрешение», — напомнил Терехов. На номере лежит сто долларов. Не забудьте пополнять. «Только братве не показывай!» — главный инженер Михалыч захохотал. «А то засмеют. Всего полторы тонны баксов стоит. Мог бы за пять косарей купить. Отпустили таксистов и сотрудников, проводили гостей, а я попросил остаться Славу и Леню. Женя и так меня ждал, когда пойдем по домам. «И что дальше?» спросил Леня, ударяя комара на руке. Теперь-то все сложнее будет. Еще бы. Я кивнул, все еще держа телефон в руке. Будем работать. Слава, пойдешь ко мне в охрану? Ну, не знаю. Слава взял себе пиво и стоял с банкой в руках. Подумаю. Короче, я оглядел всех. Леня, Женя и Слава. Завтра мы встречаемся. Будем все планировать. Дальше будет намного сложнее, но и прибыльнее. Бабки на подготовку у нас есть. Есть у меня пара мыслей по этому поводу. Воскресенье. Новозаводск. Захар решил воспользоваться опытом одного из своих коллег с Урала. Как-то раз один вор в законе пытался примирить Уралмашевских и Центровых, уговорив их главарей на совместное крещение в церкви. Особо не помогло. Банды быстро сцепились снова. Но какое-то время жили мирно. Сейчас же Захар договорился на нечто подобное. Сначала провел долгую встречу между Крюковым и Гошей, где они обсудили претензии друг к другу. А на следующий день собрались в недавно построенной в городе церкви. Бородатый священник что-то распевал громким басом. Гоша с трудом стоял в стороне, костыли он на людях не брал. Сегодня крестили его пятилетнего сына, и делал это не кто-то, а сам Игорь Крюков. Правда, Крюков не знал, как все это делать, поэтому ему постоянно подсказывали, как правильно креститься и куда идти. Закончив с этими делами, все главные авторитеты обеих банд поехали на совместную попойку. «А ты чего, Николаевич? спросил Крюков у Душмана, стоящего у машины. «Чего не едешь?» «Да на границе нашу фуру тормознули», — Душман махнул рукой. «Там с таможенниками договариваться надо. Лучше сам поеду. До завтра, крестный отец». Крюков широко улыбнулся. Ему, обожавшему этот фильм, обращение очень льстило. Другие братки это заметили и тоже начали называть Крюкова крестным отцом. А тем временем по трассе близ города ехал серый крузак. Водитель хмурился и вздыхал, а сидящий на переднем сидении парень в черной кепке напевал в полголоса. «Человек и кошка плачут у окошка». «Музыкант!» — водитель вздохнул. «Ну хватит уже, сколько можно?» «Ну ты же не даешь магнитолу включить, гусь!» «Еще этого не хватало!» «Лучше скажи...» Они ехали в сторону железнодорожного переезда, догоняя Зил с синим тентом. Грузовик едва плелся, но объехать его в этом месте было невозможно. Дорога узкая. «Лучше скажи, музыкант...» «Они точно замирились. Иваныч с Гошей». «Ты фильмы про мафию никогда не смотрел?» — музыкант усмехнулся. «Вот у них всегда перед самым жестким Мочиловым идет примирение. Вот и у нас так же будет. Сегодня бухают, а завтра такое будет». «Не нравится мне это». Гусь посмотрел вперед. «Да хуй он тэшится так медленно!» — он ударил кулаком по гудку. «Догони быстрее! Там семафор уже горит!» «А что душман с нами не поехал?» — музыкант закурил. Впереди уже был переезд, семафор моргал красным. Чуть в стороне стояла будка из белого кирпича с окнами. Шлагбаум был поднят. Он что-то решил машину поменять, со студентом поедет. Душман же вечно себе на уме, сам знаешь. «Что есть, то есть». Но зато не придется ехать нам. В кабак и по домам». Он прислонился плечом к окну и начал напевать. «Доктор едет-едет сквозь снежную равнину». «Вот не успели из-за него», — рявкнул гусь. «Надо было обгонять». На переезде опустился шлагбаум. Гусь тяжко вздохнул и затормозил. «Слушай, а там люди сидят», — прошептал музыкант. Рука у него потянулась к кобуре. В кузове у него, видишь? Вижу. Гусь тоже потянулся к стволу. Что-то они ныкаются от нас. Ах, попали мы с тобой в блудняк. Брезентовый полок в задней части грузовика дернулся. Там показалось чье-то лицо, всего на мгновение. Я его знаю, музыкант замер. Я его в Гудармесе видел. «Это же тот ма...» Больше он ничего сказать не успел. Брезентовый полог сзади откинулся. Оттуда высунулись три автомата и начали палить длинными очередями по лобовому стеклу. Несколько секунд оглушительной стрельбы, и стрелки спрятались внутри, а шлагбаум поднялся. Двигатель Зилы взревел, грузовик отправился дальше. Сидящий в будке дежурный по переезду обильно потел от страха и боялся посмотреть в окно на расстрелянную машину с трупами. Никакой поезд так и не показался.